73. -е. Гуру. Если земную жизнь надо дожить до конца и через все сужденное кармой пройти, то не лучше ли пройти через все это достойно, как подобает герою духа? Не честь, если кто будет искать забвения в вине и наркотиках. Не честь, если кто свернет с пути света во тьму. Венец света увенчает чело победителя.